часть вторая. Выйдя на улицу, Елена направилась к площади. Менее чем в 3 минутах ходьбы от дома Момо Кипш, над местом, где похоронили себя столько жителей деревни, раскинулся наспех сооружённый навес. Нет нужды говорить, что он отражал солнечные лучи. Для людей, которых обратили в аристократов, имелось здание, расположенное на южной окраине деревни, только оно не могло разместить их всех. Навес принял у селян остававшихся незаражёнными в течение целых пяти часов чтобы укрыться после восхода солнца, и он всё равно был недостаточно большим, одна треть укрытия была сделана из одеяла ткани. Когда девушка приблизилась к тенту, на барабанные перепонки начали давить необычные крики. Она не собиралась ничего предпринимать и не хотела затыкать уши, только лишь хмурилась. Она должна была слушать, чтобы подпитывать гнев, который ощущала к подонкам, виновным во всех этих стонах. Один из жителей, что стоял у входа под навес, заметил Лену. Его лицо посуровело, он перехватил копье в правой руке. Это был фермер по имени Гарри. «Я ведь не аристократ?» Елена кое-как изобразила улыбку. «Почему это происходит с нами?» Спросил Гарри. Выражение его лица не изменилось. «Я не знаю». «Приезжает тот паренек, и в тот же день случается все это дерьмо. Вас двоих видели поднимающимися по дороге к замку. Но мы повернули назад, прежде чем добрались туда», ответила девушка. У нас в городешке мало таких красавцев, как он. Вот я и подумала назначить ему свиданица». «Тьфу, вшевая потаскуха!» Мужчина сплюнул с отвращением, отвернувшись. Никто в посёлке, по правде говоря, не понимал распущенного поведения команды Елены. «А уж извини». Она не позволила выражению на своём лице измениться, но только лишь скользнув за отворот входа, с размаха ударила правой ногой. Как всегда, её инстинкты были на высоте. Верно, даже мужланистый фермер никогда прежде не получал удар промеж сквозь слой брезента. Можно было услышать, как от земли снаружи доносятся болезненные стоны. «Научись с дамой разговаривать, хер обвисший!» Буркнула Елена, и ходить этот удар должен был приподнять и настроение, голос звучал мрачно. Стенания под навесом стали оглушительными, еле не стоило больших усилий только чтобы удержаться и не закрыть глаза. Наполовину зарытые в почву или присыпанные грязью жители деревни корчились на земле. На их спинах, шеях и лбах неожиданно раскрылись розы четырёх разных оттенков. Даже если бы незараженные селения вытащили их, то розы снова проросли бы сквозь растерзанную плоть, чтобы расцвести в красочном представлении красного, синего, чёрного и белого. Видимо, этот необычный способ заражения не делал их истинными слугами знати, Поскольку они не спали днём, а только корчились в муках, когда лучи солнца проникали сквозь их плотный непромокаемый брезент. «А вот почему их защищают вместо того, чтобы пробить сердца кольями», — сказала себе Елена. «Если бы эти люди получили поцелуй аристократа, их давно бы казнили. Таков закон фронтира». «Елена!» — всхлипнул голос у неё под ногами. Ничего не говоря, Елена просто продолжила смотреть прямо перед собой. «Помоги!» Это я. Да кой. Я сыран. Так жарко, боль. Моё тело горит. Что-то схватило её за лодыжку. Холодная рука. Елена не шевельнулась. Просто подождите ещё немножко. Я уверена, что мы приведём вас в норму. Но пока девушка говорила, тело её било дрожь. От хватки её друга по лодыжке в неё вонзался страшный неописуемый холод. Кожа начала облезать. И этот голос. «Елена! Проклятый уродец!» Рявкнула девушка, слова сорвались таким голосом, которого она у себя даже представить не могла. Правая рука скользнула к бедру и взялась за отрезок утяжеленной цепи. Елена отступила с ней назад, а затем хлестнула нарочно силой. Раздался противный звук, и неприятно теплые брызги полетели ей в лицо. Но девушка продолжала обрушивать груз на конце цепи. Снова и снова она замахивалась им. А между ударами голос продолжал еле-еле произносить ее имя, точно нараспев проклиная. Возможно, именно для этого груз на цепи и предназначался. Добивать до конца. Позади неё выкрикнул другой голос. «Елена, что ты творишь?» Ручища грубо обхватила её туловище, отдёрнув назад. «Пусти меня, страшилище! Я тебя убью!» Надрывалась она. Последняя фраза эхом повисла в солнечном свете. «Угомонись, дура!» Пощечина зазвенела на щеке. Освобождённая теперь от того, что её удерживала, Елена стояла в стороне от площади. Гарри по-прежнему крючился на земле перед тентом, а из-за спины девушки вышел один из байкеров и встал к ней лицом. Единственная прядь волос, напоминающая клер, тянулась вниз из середины его лысины. Это был Сталь, её помощник в банде. Потирая щёку, Елена тихо проговорила. «Больно вообще-то. В следующий раз постарайся быть нежней». «Извини» ответил Сталь, обнажив свои жемчужные зубы в улыбке. Его глаза говорили ей, «Это на тебя больше похоже». «Сколько наших осталось?» спросила его Елена. Семерах подкосила эта гадость. Все, кто остался, это я, а Тан и Никол. Считай, меня будет четверо. Этого достаточно». «Достаточно для чего? Чтобы пойти в лес Шамбала и найти синий мох». Елена поглядела в полностью противоположном от поместья аристократки направлении. Ее слова заставили глаза стали полезть на лоб. То есть сейчас уже ночь настанет, когда мы закончим. Я хочу рискнуть. Соваться туда под вечер это форменное самоубийство, недоумевал Сталь. Нам можно попрощаться с жизнями. Да чего же хочется узнать, почему все только про это и твердят? Если ты настолько дрожишь своей жизнью, когда дело запахло жареным, может ты не годишься для того, чтобы изображить из себя крутого парня даже в такой захудалой деревушке? Беги домой и спрячься под одеялами! Я просто говорю! «У меня кровь из ушей пойдёт, если я услышу ещё хоть одну отговорку», заявила ему девушка. «Прекрасно. Я еду одна. Если ты достанешь мок, что случится потом?» «Потом все поправятся. Возможно. Всё зависит от мамы Кипш». Сталь затруднялся с ответом. Повернувшись спиной к продолжавшему молчать товарищу, Елена направилась к домам. Единственное, о чём она думала, где бы ей раздобыть необходимое оружие. Об этом и ещё об одном. Силуэт юноши в чёрном я одеяние отрепетала в лунном свете, кружила у Елены перед глазами. Но она задвинула эту картинку на задворки разума силой воли и, возможно, с легкой грустью. Проехав 2 часа со скоростью чуть менее 100 миль в час, она смогла наконец увидеть расплывчатое пятно черноты за красноглиняными равнинами. Как только она собралась поддать газу для скорости, то услышала позади себя приближающиеся тихий вой двигателя. Елена ехала, не обращая внимания. Но спустя пару секунд ещё три мотоцикла вырулили рядом с ней так, что их байки выстроились в идеальную линию. «С возвращением, тюфек!» — сказала она, по-прежнему глядя вперёд. Справа от неё Сталь почесал в затылке и буркнул. «Эй, не говори так! Я ведь здесь, верно? Может мне ещё и медаль тебе вручить?» «Да от него уже, Елена!» Подмигнул ей круглолицо Никола на мотоцикле слева. Как и его лицо, тело мужчины было пухлым и округлым. «Почему ты раньше за нами не пришла? Мы с Таном хорошенько бы ему шею намылили. Сталь просто беспокоится за всех нас». Растягивая губы в улыбке, сказал Тан по другую сторону от Никол. Они были закадычными друзьями, но физически являлись полными противоположностями. Тан был горой мускулов. «Ну, наверное, вы не хотите, да и не нуждаетесь в том, чтобы я беспокоился за каждым из вас. Но я не думаю, что мы настолько пали духом, чтобы позволить нашему командиру в одиночку отправиться собирать эту дребедень», проговорил Сталь застенчиво тебя свою единственную оставшуюся прядь волос. Елена лишь скорчила рожицу и сказала ему, «В этом мы пока сходимся. Может оказаться, это единственный шанс, который нам представится, чтобы сделать что-то для кого-то. Ваша жизнь теперь в моих руках». Единственным ответом ей от собратьев стал рёв их мотоциклов. Спустя 10 минут четверо добрались до опушки леса, где массивные чёрные стволы тянули ветки с листьями цвета тьмы. Найти тонкую нить тропы, ведущую в лесную чищобу, было довольно просто. «Выбора у нас нет. Придётся оставить мотоцикл здесь», — сказала Елена, встав с сиденья. «Ты хоть знаешь, где тот синий мох растёт?» Поинтересовался Сталь, перекидывая винтовку, больше похожую на пушку, и патронтаж за спину. Тан выгрузился со своего мотоцикла весистый трёхфутовый цилиндр с наконечником, а Никола непринужденно прогуливался, усердно вращая обоими запястьями. Вокруг них сплетались длинные тонкие блики света. «Пошагали!» После команды Елены блики в каждой из рук Никоу превратились в три метательных ножа. В лесном пологе черной тучи, нависшим над группой, имелись щели, и сквозь них просачивались вытянутые тусклые солнечные столбы. Хоть узоры дневного света и являлись плодами природы, они обладали таким причудливым геометрическим порядком, что многие странствующие художники, как говорят, приезжали полюбоваться ими. Насколько Елена помнила, синий мох рос на груди камней в западной части леса. Осторожно пробираясь вглубь, группа обнаружила, что всё поле их зрения заполняют разнообразные растения, зовущие этот лес домом. «Жареща! Гляньте-ка на все эти зарослиё гари, редкую зелень и вытянутый бамбук! Если б мы только смогли собрать их и продать в столице, то полгода как сыр в масле катались бы! От непруха! Что поделать? Уверена, что мы не можем остановиться и пособирать немного!» Пробормотал тан. Алтан. «Каждая секунда на счету», — ответила ему Елена. Вот, «Вот этот благородный лес явит свою уродливую сторону». Но даже упрекнув товарища, она не могла не разделить его чувств. Какое это расточительство оставлять такие сокровища? Пёстрые растения, названные Таном и многие другие, в изобилии росли между деревьями или среди их корней, за ними с жадностью охотились столичные торговцы для своих медицинских целей». Несмотря на то, что в соседней деревне не было достаточных площадей земли для культивирования, она была довольно богата благодаря щедрости леса. Кроме того, из-за особых свойств зоны, выделяемого деревьями в лесу, и уникального состава почвы в нём, там всегда было предостаточно растений, независимо от того, сколько их собирали. Тропа, по которой следовала группа, фактически была протоптана людьми, собирающими различные экземпляры. «Заметил что-нибудь сталь?» — небрежно бросила Елена, когда они прошли примерно минуту три. «Да!» — ответил он, едва качнув своей почти лысой головой. «За нами уже какое-то время хвост. Но трамчуя, это может представлять реальную угрозу». «Не спорю. Думаешь, это лесной житель?» «Будь я проклят, если знаю, но оно и не приближается, и не отступает». «Видать, смышлёное, судя по всему». Хотя Тан и Никоу могли слушать каждое сказанное этими двумя слова, они не выглядели хоть сколько-нибудь заинтересованными. В конце концов, эти парни не просто выросли во фронтире, Они вели разгульную жизнь в своей банде. Потребуется нечто большее, чтобы смутить их. «Поздороваемся?» «А как же?» — согласилась Елена. И говоря, дважды щёлкнула пальцами, реакции не последовало. Тропа впереди изгибалась и исчезала за деревьями. Сделав первый шаг за поворот, Елена и её банда продемонстрировали свою слаженность. Слегка развернув туловище вправо, Никоу позволил чёрные полоски выпорхнуть из своей правой руки... Метательный нож, который он швырнул, можно сказать, с нечеловеческой скоростью, затерялся среди деревьев. Спустя всего несколько секунд дула винтовки стали и наконечник цилиндра Тана были направлены в одну и ту же сторону. А ещё через пару секунд Сталь хмыкнул. «Остановился!» Говорил он не о метательном ноже, а скорее о том, что, как они ощущали, преследует их. Сверкая глазами, Элена сказала, «Твой нож исчез. Промазал?» «Не, мы бы услышали, если бы её блокировали» или раздался бы звук, когда он наткнулся в дерево, и если бы от него уклонились. Но я не думаю, что нечто смогло поймать мой клинок. Тогда что произошло?» Удивилась Елена, нисколько не сомневаясь относительно способностей своего друга. «Ну, возможно!» Начал Никол, и тут с неба беззвучно обрушилась чёрная фигура. «Головорёс!» Закричал он, когда волосатая рука обхватила его за шею, и он был поднят высоко в воздух. Прежде чем оружие о смогло изрыгнуть пламя, Елена послала свою жужжащую цепь с грузом на конце вслед существу. Раздался хруст костей, и чуть ли не животный крик боли, а следом на землю рухнул Никол. Шорох веток не стих, и что-то похожее на туман росило группу, затем воцарилась тишина. Солнце по-прежнему стояло в небе, но всё же в лесу не было слышно ни стрекота, ни насекомого, ни пения птицы. «Дерьмо! Клятая кровь!» Выргался Сталь, обнаружив на пальцах жидкость, что упала на его лысую макушку. «Две сотни на то, что этот гадостный головорез в конец спятил, если Елена смогла отхватить от него кусок своей цепью!» Проворчал он. «Эй, это что значит?» Елена испепелила Сталь взглядом, затем продолжила. «Что ж, раз я не убила его, тогда он, вероятно, вернётся. Следов того, что нас по-прежнему преследует нечто, нет, поэтому возьмём себя в руки из-за дела». Двинувшись вперёд, их командир был полна решимости, и трое мужчин не могли не ухмыльнуться. Едва они начали идти, как Никол заговорил с Таном. «Приметил сейчас кое-что у этого головореза. То, как он нелепо одет. Не, я ж был прям под тобой. Мне не удалось хорошенько его рассмотреть. Хочешь сказать, он был во что-то одет? Ну, я видел», — ответил Никол. «На нём была зелёная рубашка и полосатые штаны. Так всегда любил наряжаться дед Джеб». Тан притих. Год назад 90-летний джип отправился в лес на поиски растения под названием «молодильная трава», которая, как говаривали, возвращала утраченную юность. Но больше о нём ничего не слышали, Нико ужил рядом с домом старика. «Значит, головорёс действительно в конце концов добрался до старика Джепа, — сказал-то он наконец. Непрестанно потирая шею, Нико ответил. «Я видел также и кое-что ещё. На руке, которую он ухватил меня за горло... Она вся была ужасно волосатой, но на сгибе локтя был шрам. В точности похоже на тот, что Джеб получил, когда колол трава. Мне было тогда года 4, а может, лет пять. «То есть эта хрень? Это я с дядь Джеб?» Пискнул Тан тонким, как ниточка, голоском. Никоу покачал головой, возразив. «Не может быть! Рожа у него была, но вылитая обезьяна! Это никак не мог быть, Джеб? Хватит вам трепаться про всякие страшилки!» А вдруг перебил сталь... Но двое мотоциклистов не смутились его замечания. Скорее, их выражения наталкивали на мысль, что он предостерег их от чего-то, поскольку те умолкли.